Глава тринадцатая. «Ты же сейчас в Артру пойдешь», — окинув меня взглядом, выдал он. «С чего ты взял?» Подобный интерес недруга был странен. «Потому что у всех некрасов одни и те же задания», — пожал плечами Бенни. «В общем, предлагаю присоединиться к нам». «К вам?» — не стал скрывать удивление. «Ты еще несколько минут назад грозился убить меня при встрече Бенни». Убийца отмахнулся. «Да ладно тебе! Всех мелких пинают! Думаешь, если кто светлый в карнате начал, его не тронут, что ли? Еще как тронут!» — заверил он, кладя руку мне на плечо. «Так что ты не дуйся! Я реальную помощь предлагаю!» «Например?» «По дороге в Артуру есть несколько очень вкусных групповых подземельй для мелких!» — заявил он, всплескивая руками. «Беда в том, что без поддержки игроков уровнем повыше ты однозначно не пройдешь!» «А там всё уже серьёзно. Одна попытка на прохождение». «Совсем?» — удивился я. «Раз в месяц», — пожал он плечами. «Но кто в своём уме будет ждать целый месяц, чтобы пройти инстанс для нубов?» «Так... А смысл лезть тогда вообще?» «Я же говорю...» — тяжело вздохнул он, будто общался с умственно отсталым. «Для начала там очень крутые шмотки можно выбить. Вот наш зам туда идёт». Если присоединишься, можем сделать не пять рейдов, а десять. Математику знаешь? Объяснять, что это в два раза больше лута не нужно? «Не нужно», — скребился я. «Но почему не взять кого-то еще?» «Почему я?» «Понравился ты мне», — теряя терпение, фыркнул он. «В общем, я тебе свой контакт оставлю». «Надумаешь, мы выходим через три часа». Список контактов обновлен. «Хорошо, подумаю». кстати «Ты заметил, что гайды по квестам исчезли?» Он снова махнул рукой, уже направляясь к друзьям. «Обнова на носу! Так всегда делается!» Я кивнул ему вслед, будто это нечто само собой разумеющееся. «Итак, что мы имеем?» «Нужно добраться до соседнего города. Я уже даже нашел для этого группу. Это хорошо. Если по дороге помогут обзавестись минимум одежды, еще лучше». Я бросил в сторону Бенни последний взгляд и продолжил путь к воротам с кладбища. Массивные металлические створки были приоткрыты, так что я просто юркнул между ними на городскую улицу. Как только ступил на мостовую за пределами кладбища, в глаза ударил солнечный свет. Похоже, время суток за пределами локации все же успевало несколько раз смениться, пока проходил квесты. В любом случае, подставить тело солнцу было приятно после вечных сумерях погоста. Вокруг кипела жизнь. НПС и игроки, безостановочно разговаривая друг с другом, спешили по делам. По уложенной гранитам дороге, гудя клаксонами и выдыхая белесые облака пары, двигались грузовые паромобили. От обилия запахов и калейдоскопов красок кружилась голова. Суета вокруг оглушала, давила и даже заставляла слегка паниковать. Кто эти люди и что они все здесь делают? Видимо, слишком долго пробыл в одиночестве на кладбище. Окружающие казались подозрительными. Наверняка каждый второй думал о том, как бы содрать скальп с бедного некроманта. Я и сам не заметил, когда успел призвать пару черепов. Духи костей кружились над головой, распугивая прохожих NPC и приковывая внимание игроков. Заинтересованные взгляды стражников, так вовремя появившихся на границе видимости, поймали меня в прицел. Пришлось развеять заклинания. Итак, первым делом нужно перебрать добытое в подземельях хбарахлом, продать лишнее и закупиться припасами. Если бы не и соврал где-то, то Йогану я совершенно точно могу доверять. А он прямо говорил: "Дорога в Карнат выйдет опасной и тяжёлой". Отойдя с тротуара к стене, быстро провел ревизию среди пожитков. Серые вещи, горка материалов, Все стоит копейки, и на аукционе такому хламу делать нечего. А вот синее колечко меня заинтересовало. Кольцо орла, требуемый уровень 5, мана плюс 5, регенерация маны плюс 0,01%. Со стороны может показаться, что характеристики слабоваты. Но вот из таких сотых долей проценты и складываются основные усиления. Отправил кольцо в слот. Оно тут же материализовалось на пальце. Полоска маны радостно дрогнула, поправляя максимальную цифру. Взгляд снова напоролся на кинжал. Зов бездны. Квестовый предмет. Древний артефакт, найденный Галадом Безумным при раскопках Аль-Арзаса. Создает временное поле неуязвимости. Время действия — 3 секунды. Штука хорошая. Почти бесценная. Но если он продолжит вмешиваться в мои мысли… Интересно, как это вообще происходит? Не может же программа просто взять и вписать себя в сознание человека. Иначе это самое настоящее зомбирование. Впрочем, я же ничего не знаю о внешнем мире. Вдруг они там все подписывают бумагу о снятии любой ответственности перед началом игры. Оставив кинжал на дне сумки, развязал снятые с убитых кошельки с монетами на счет упало с десяток золотых. Неплохо, учитывая, что падала эта мелочь достаточно часто. Проверив индикатор голода, на ходу заживал пресный сухарь. А это как реализовано? Нет, понимаю, можно заставить разум самому подставлять ощущения в нужном направлении, заполняя пробелы кода. Например, сообщая мозгу, что он должен почувствовать вкус сухаря. Но я почти уверен, даже человек, никогда сухарей не евший, также почувствует тот же вкус, что и я. Бросив задумчивый взгляд на последний кусок поджаренного хлеба, отправил его в рот и сочно захрустел, раздробляя в крошки Рот наполнился слюной, сдабривая угощение. Старательно переживав, проглотил, ощущая проходящую по пищеводу пищу. Однозначно, кто бы ни делал наверком, постарался он на славу. Дверь лавки распахнулась передо мной. Наружу выбежал какой-то гном, удерживая моток гофрированного шланга, и тут же припустил в переулок. Проводив его взглядом, шагнул в лавку. Уже знакомый кожавник приветственно поднял руку. «Что желаете?» «У меня здесь несколько товаров. Хотелось бы их продать». Я протянул торговцу руку. Он ухватился за мою ладонь. Перед глазами возникло окно обмена, сразу же заполнившееся всем ненужным мне хламом. Торговец пробежал глазами по пиктограммам и, довольно кивнув, подтвердил сделку. В ушах звякнули монеты, радостно сообщая о новых золотых кругляшах на моем счету. «Не желаете посмотреть на мои товары?» Он даже бровь поднял, то ли оскорбленный, то ли в удивлении. «Давайте взглянем». «Прошу со мной», — он указал рукой на дверь в соседнее помещение. «Майкл вас обслужит». Торговец дернул колокольчик, и передо мной возник зеленый носатый гоблин. Бросив на меня недовольный взгляд, полуметровый карлик шмыгнул огромным носом и призывно махнул рукой. Я с усмешкой двинулся следом. Помещение оказалось настоящим складом кожаных вещей. Здесь было все, что я только мог представить. От белья до доспехов, от пастушьих хлыстов до боевых плетей. И все это расставлено по просторному залу в строгом порядке. «Выбирайте, что понравится!» — пискнул гоблин, становясь в сторонке. «Я могу помочь определиться с выбором!» Он скрестил щуплые руки на груди, всем своим видом демонстрируя, как ему не нравится моя компания. «Ко всем покупателям так приветлив, Майкл!» — усмехнулся я, рассматривая коллекцию кожаных перчаток. «Я не называю тебя трупоедом, некромант! Радуйся хотя бы этому!» — фыркнул гоблин, отворачивая нос. «А ты сам-то давно на сторону светлых переметнулся! «Вот уж никогда ваше зеленомордае племя не играло за белых!» — фыркнул я. «Вас с самого момента создания причисляли к темным! Так что ты, мой маленький носатый друг!» Мой палец кнул сотрудника в нос. «Коллаб проклятый!» — презрительно скривился я. Майкл резко отвернулся и забормотал «Всем хочется выживать, некромант!» «Да-да!» — кивнул я. «Именно так всегда и оправдывается нежелание масс навести порядок на собственной земле. «А кто ж семью кормить будет, верно?» — я хмыкнул. «Эй! А кто будет петь, если все будут спать?» Он снова перевел пуговицу глаз меня. «Так что вы хотите приобрести?» Перемена настроения. Наверное, я никогда не перестану удивляться реакцией NPC на призыв к действию. Что ж, их выбор. В конце концов, будь я на их месте, тоже скрипел бы зубами в бессилии. Я снова вернулся к перчаткам. Эти ткнул пальцами в черные с обрезанными пальцами. Гоблин хлопнул в ладоши, и у его ног появилась небольшая шкатулка. Вкусно, почти музыкально щелкнув замком, она открылась, являя мне точную копию лежащих на прилавке. Перчатки орла. Броня плюс один. Регенерация маны плюс 0,01%. Еще что-нибудь? «Уважаемый клиент!» Я окинул взглядом манекены. Почти вся кожаная одежда полагалась воинам и стрелкам. Для мага было сложно подобрать что-то подходящее, но я решительно направился между полок. «Это!» Мой палец ткнул в черные брюки из мягкой даже на взгляд кожи. «Поножи марафонса. Ловкость плюс 10. Скорость передвижения плюс 0,01%.» Майкл снова хлопнул в ладоши за моей спиной, а я двинулся дальше вдоль рядов. Перчатки, куртка, сапоги, штаны, одно из восьми колец, есть слот под амулет. В левой руке у меня гримуар, так что остаются только кольца, амулет и оружие. А какое у меня может быть оружие? Форум отключен. Подробности будут озвучены администрацией в ближайшее время. Это еще что за дела? выдохнул я Нашли время неполадки устраивать. Гоблин на мое изречение поднял бровь. Для него я, наверное, сумасшедший. Интересно, они не считают себя НПС? А как объясняется для них само существование бессмертных игроков? Хватит на сегодня покупок, поджав губы, сообщил я. Гоблин проводил меня к хозяину лавки и вручил торговцу шкатулку с моим заказом. Ударили по рукам, и я вышел на улицу уже в обновке. На всякий случай вызвал окно характеристик и забросил недавно полученные очки в интеллект. Макс. Человек. Некромант. Шестой уровень. Сила 1 плюс 10. Выносливость 1. Интеллект 18 плюс 10. Ловкость 1 плюс 30. Удача 1. Здоровье 35 из 35. Мана 275 из 275. Я раскрыл письмо и внимательно вчитался в текст. Уважаемые игроки, с настоящего времени форум игры отключен. В течение дня его функционал будет полностью удален из наверкома. Не секрет, что мы работаем над большим погружением в мир. Для этого нами было решено убрать устаревшие методы работы. Форум — один из них. В скором времени также будет удалена индивидуальная почта. Для ее замены мы введем новый функционал. На данный момент мы ввели библиотеки. Теперь в каждом крупном городе существует единая база знаний по миру Наверкома. Стоимость абонемента на посещение библиотеки – 1000 золотых на 30 суток. Спасибо за внимание и приятной игры. Вот те раз, выдохнул я, закрывая окошко. Судя по тому, как ошарашены новостью другие игроки, Ничто не предвещало такого поворота. Впрочем, это многое объясняет. Раз администрация решила усложнять процесс, приближая его к реалиям материальной вселенной, отключение игровых техник внесет хаос и сумятицу. Но все же народ поворчит и пойдет сливать золото в библиотеках. Похрустев пальцами, Бод разбежал с крыльца и направился в лавку алхимика. По дороге, рассматривая улицы, неосознанно приходил к выводу о стилизации под викторианскую эпоху. И я бы не сказал, что дело в женских платьях с широкими юбками или джентльменских нарядах. Скорее, это дух времени, ощущавшийся в воздухе. Стрелки с длинными мушкетами, паромобили, дирижабли. Все это превращало тарас в какой-то сюрреализм, но в целом передавало именно вкус путешествий, первых открытий, имперского величия и романтики колониальной эпохи. Вдыхая этот приключенческий воздух, миновал очередную группу игроков и взбежал по каменному крыльцу из крупных гранитных блоков. Дверь мягко прозвенела колокольчиком, оповещая владельца о новом клиенте. Компас моргнул красной точкой. А я успел призвать духов даже раньше, чем осознал. Передо мной стояла Азура. «Ну, здравствуй, Макс», — улыбнулась она, раскрывая веер.